Глава шестая. Я воспринимаю поэму «Медный всадник» как род своеобразной исповеди. Помни о том, что исповедь непременно является и автобиографией. «Медного всадника» можно отнести к автобиографическим произведениям уже на том основании, что Пушкин непосредственно от своего имени воспевает Петербург, олицетворяющий собой дело Петра, стал быть, и раскрывает свою душу таким образом. «Люблю тебя, Петра Творение, или «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия». Хотя Пушкин посвятил Петру также ранее написанную Полтаву, его новая поэма о Петре как бы ничем не связана с Полтавой. Во всяком случае, не является ни продолжением ее, ни полемикой с нею. Если Полтава, Заканчивается утверждением, что Петр, герой Полтавы, воздвиг огромный памятник себе, то в «Медном всаднике» из памятника Петру автор сделал героя поэмы. «Потому Полтава фабульна, тогда как «Медный всадник» фабулин. там уже нет места фабули». «Где предметом искусства стал не сам человек, а лишь памятник ему, иначе сказать, где искусство взяло на себя роль судьи над историческим процессом». В «Медном всаднике», углубляясь не в судьбу Петра как исторического деятеля, а непосредственно в результат его деятельности, Пушкин углубляется в исторический процесс, всегда так или иначе двусмысленный, заключающий в себе обе стороны исторического бытия, как позитивные, так и негативные. Недаром «Медный всадник» — трагичнейшие произведения Пушкина. Трагичные Полтава. Но здесь трагедию терпят лишь отдельные лица, само же историческое событие, то есть Полтавская битва, воспроизведение, которое составляет ядро поэмы, представлено в самом оптимистическом виде. В «Медном всаднике» трагическая тема имеет явный перевес над исторической, тем не менее нисколько не заслоняет ее, и это понятно. Если в лице Петра человек здесь предстает творцом истории, в лице Евгения, в общем ее жертвой. Сталкивая в «Медном всаднике» историю, как таковую, с человеком, как таковым, Пушкин показывает нам человека прежде всего с трагической стороны. Это относится и к Петру, а не только к Евгению, хотя они и антиподы. Все же Евгений совсем не кочубей с его славой и богатством. Нет, он, можно сказать, голый человек на голой земле. История же не позаботится о нем. У нее сверх головы забота о себе самой. Но и Петр в «Медном всаднике», как сказано, трагичен, поскольку он в конфликте с исторической традицией. Вот почему идея Петра обезличена. Она воплощена преимущественно не в Петре, как историческом деятеле, а отлитом из меди памятники Петру. Между тем в Полтаве присутствует живой Петр, которого Пушкин награждает всеми лучшими качествами, какие только могут быть у самого прекрасного исторического деятеля. Полтава требовала именно такого Петра. Потому что в Полтаве акцент сделан не на Петре, а олицетворяющем историю, а на Мазепе и Кочубее. Почему Петр и представлен в ней как триумфатор, во-первых, и как носитель незлопамятства и милосердия, во-вторых. Что же касается Медного всадника, в нем Пушкин смотрит на Петра с совершенно иной точки зрения. Здесь Петр истинно творит историю однако не несет никакой ответственности за тяжкие для народа последствия своих исторических деяний, исполняя только свое высшее историческое предназначение. По сию пору спор идет о том, кого следует считать главным героем «Медного всадника». По мнению Белинского, это Петербург. Я принимаю это мнение. Но с той оговоркой, что... Под Петербургом надо разуметь вообще дело Петра. За Петром та величайшая заслуга перед Россией, что он ввел ее в семью старых европейских стран с их многовековой цивилизацией как равную им, но в то же время сохраняющую свой особенный духовный облик. В результате изменилась не только Россия, а и вся всемирная история. Так, по-моему, и следует понимать Пушкина, когда он пишет, что Петр Великий есть один, целая всемирная история. Непростым было отношение Пушкина к Петру, сочетавшее апологию дела Петра с трезвейшей критической оценкой способов, какими осуществлялось оно. Все это и вылилось в высочайшую поэзию медного всадника. Начинается поэма в апологетическом духе. «Прошло сто лет, и юный град полночных стран краса и дива из тьмы лесов, из топи блат вознесся пышно-горделиво». Дальше развертывание этой картины, наполнение ее конкретным содержанием, ее детализация —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 Поэт выражает и свое восхищение Петербургом, то есть принимает программу, осуществленную Петром, как полностью соответствующую его собственным взглядам на судьбу России. «Люблю тебя, Петра творенье, Люблю твой строгий, стройный вид, Невыдержавное течение, Береговой ее гранит, и ясны спящие громады пустынных улиц, и светла Адмиралтейская игла. Далее Петербург как место проживания для человека, жаждущего приобщиться ко всем благам новейшей цивилизации, без чего невозможна личность, подобная ему самому, Пушкину. «Люблю зимы твоей жестокой». Недвижный воздух и мороз, Бег санок вдоль Невы широкой, Девичьи лица ярче рос, И блеск, и шум, и говор балов, А в час пирушки холостой, Шипенье пенистых бокалов И пунша пламень голубой. Потом новая страна Петербурга, По-своему также милое сердцу Пушкина, «Люблю, военная столица, Твоей твердыни дым и гром, Когда полночная царица Дарует сына в царский дом Или победу над врагом, Россия снова торжествует». Можно подумать, что Пушкин славословит Петербург Как столицу русской империи. Но это не так, совсем не так. Ибо все-таки в Петербурге он видит прежде всего материальное воплощение идей Петра, а Петр для него сразу самодержец и революционер. Самодержцем является он, будучи обличен бесконтрольной властью, революционером, употребляя эту власть на коренное обновление страны, опираясь в первую очередь на собственное волевое начало отклоняющие какие бы то ни было закономерности, поскольку последние находятся в противоречии с ним. В Петре Пушкин ценит прежде всего разум, волю и бесстрашие. И думал он, отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен на зло надменному соседу. Природы здесь нам суждено в Европу прорубить окно, Ногою твердой стать при море, Суда по новым им волнам, Все флаги в гости будут к нам, И запируем на простой. Но дальше начинается совсем другое. Содержание поэмы оказывается в полном несоответствии со вступлением к ней. Ибо вся поэма посвящена Петербургу не как красе и диву, а как городу, заключающему в себе грозную силу для его обитателей, пускай и нашедшую себе воплощение в облике наводнения. Суть-то дела в том, что сигнал о неогражденности Евгения от любой беды и о том, что лишь сам он может постоять за себя и отстоять свою судьбу, Дан до начала стихийного бедствия. В такое положение Евгений поставлен именно реформами Петра. В результате у него в чисто человеческом смысле чувствуется сходство с Петром и противоположность Петру. У Петра было достаточно возможностей, чтобы осуществить свою цель, ибо за его спиной стояло огромное государство. С Евгением же дело обстояло совершенно иначе. Он мог положиться лишь на себя одного, ожидая всяких подвохов со стороны праздности ленивцев и ума недальнего счастливцев, да и вообще чувствовал отсутствие всякой опоры в собственных устремлениях. Вступление заканчивается двумя неравномерными и неравнозначными строфами, последние из которых – целиком отключает нас от содержания всего только что изложенного. Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия, да умириться же с тобой и побежденная стихия. Вражду и плен старинный свой, пусть волны финские забудут и тщетной злобою не будут тревожить вечный сон Петра. Последняя строфа вступления этого высочайшего гимна Петру вдруг как бы отклоняет этот гимн, провозглашая, что цель поэмы — противоположности ему. «Была ужасная пора! Об ней свежо воспоминание! Об ней, друзья мои!» Для вас начну свое повествование. Печален будет мой рассказ. Дав заверение, что поэма не будет тревожить вечный сон Петра, Пушкин затем всем ходом повествования, как бы опровергает это свое обещание, предъявляет Петру грозные претензии от имени Евгения, который значит для поэмы столько же, сколько и Петр. В результате образ Петра будто распадается надвое. Один Петр — великий реформатор, пошедший на решительное сближение России с Европой. Другой, выступающий в облике памятника Петру, оказывается заслуживающим возмездия со стороны тех, ради которых проводит он свои реформы. Раздвоение Петра в «Медном всаднике» Сирич в известном, совершенно особом смысле, свидетельство раздвоения сознания Пушкина в его отношении к Петру, значит и к судьбе России, что равно исповеди Пушкина, отказу от однозначных решений. В тяжбе Евгения и Петра Пушкин также целиком на стороне Евгения, как и в утверждении за Петром право на проведение величайшего эксперимента над историей России. Таким образом, конфликт между Евгением и Петром, вернее, делом Петра, предстает перед нами как конфликт внутри сознания самого Пушкина. И мы не можем отнестись к этому конфликту иначе, нежели как к части биографии сознания самого Пушкина. А это уже не только исповедь Пушкина, а одновременно, причем в такой же степени и судьба его. Каждый человек, хочет он того или не хочет, ставит свою жизнь на какую-то карту. Это, собственно, мы и называем судьбой человеческой. Для Пушкина, в плане его исторического сознания, следовательно, в значительной степени и поэтического призвания, Роль такой карты исполняла отношение к делу Петра. Этой теме посвящено его первое историческое сочинение, которому сам автор не дал название и которое принято называть то так, а то этак, в частности, о русской истории XVIII века. Здесь Петр дан в общем в апологетическом виде, а беда России усматривается в неспособности его наследников исполнять свои обязанности творчески, подобно Петру. По смерти Петра I движение, переданное сильным человеком, все еще продолжалось в огромных составах государства преобразованного. Связи древнего порядка вещей были прерваны навеки. Воспоминания старины мало-помалу исчезали, Народ, упорным постоянством, удержав бороду и русский кафтан, доволен был своей победою и смотрел уже равнодушно на немецкий образ жизни обритых своих бояр. Новое поколение, воспитанное под влиянием европейским, час от часу более привыкало к выгодам просвещения. Гражданские и военные чиновники более и более умножались. Иностранцы, в то время нужные, пользовались прежними правами. Схоластический педантизм по-прежнему приносил свою неприметную пользу. Отечественные таланты стали изредка появляться и щедро были награждаемы. Ничтожные наследники... Северного Исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностью подражали ему во всем, что только не требовало нового вдохновения. Таким образом, действия правительства были выше собственной его образованности, и добро производилось ненарочно, между тем, как азиатское невежество обитало при дворе. В дальнейшем изложении Пушкин останавливается преимущественно на неуклонном нравственном распаде правителей русского государства, доказательство чего усматривает в частности в царствовании безграмотной Екатерины I, кровавого злодея Берона и сладострастной Елизаветы. Самовластию царского правительства, будто не было границ. Тем не менее устанавливает Пушкин Они были. Народу, благодаря упорному его постоянству, удалось удержать бороду и русский кафтан. У Петра, выходят сорвались планы полностью и окончательно сломить волю народа. А раз так, народ снова, при подходящем случае, мог дать знать о своей доле участия в историческом процессе. Стало быть, Пушкин оставлял за собой право вернуться к этой теме в медном всаднике, он и возвращается к ней. Хотя в ранней статье о характере русской истории Пушкин и перекладывал всю вину за остававшуюся неустроенность русской жизни и после реформ Петра на его наследников, он, как уже сказано, держался и тогда того мнения, что народ не был особенно доволен его реформами. И сам Петр, как говорит Пушкин, Великолепно знал, что народ остался в стороне. Значит, дело Петра не было завершено. Тем не менее, Петр будто совершенно безразлично относился к этому, будучи абсолютно уверен в правоте своей. Петр не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон. При сопоставлении Петра с Наполеоном Пушкин разумеет не столько их самих по себе, сколько то, что каждый из них осуществляет особое предназначение, обусловленное историей его страны, при всем несходстве этих предназначений. Порожденный революционными потрясениями, происшедшими во Франции, Наполеон, исходя из этих потрясений, предстал и как порождение революции, и как душитель ее. Петр, в противоположность Наполеону, идет в своем деле последовательно до конца, не испытывая никаких колебаний. Пушкин по-своему прощает Петру и его дубинку, так как без нее ничего не получилось бы, но при этом не может без возмущения относиться к ней. Конечно, это несчастье России, что последующие цари не стояли на уровне Петра. Ну а если бы стояли, то что же было бы? Прошло сто лет. Полтава заканчивается этими словами, а медный всадник начинается. Пушкин ищет ответа на вопрос, как бы обернулось дело Петра, если бы появились у него достойные преемники, и не находит такого ответа, ибо его нет, ибо вся человеческая история в поисках чего-то лучшего, и пока человечество существует, такая возможность для него не закрыта. Полтава, если брать ее с точки зрения изображения Петра, лишь эпизод из его деяний. Значимость отдельного эпизода в деятельности великой исторической личности нередко более очевидна, как правило, и более бесспорна, чем вся деятельность, взятая во всей целокупности. Тут может и не обязателен сквозной просмотр его духовного облика в его нераздельности. Судить же об историческом деятеле, беря его дело в целом невозможно без проникновения во внутреннюю суть его самого, как и в общий смысл его деяний. Недаром медный всадник это поэма Апологии Петра, но в такой же мере и суд над Петром. В человеческом плане Евгений никакой не антагонист Петра. Оба видят смысл жизни в труде, воспринимая труд не только как самоосуществление, но и как самоутверждение, единственно достойное человека. Но в то время как Петр добился своего, Евгений потерпел полный крах. Вследствие этого для нас главная проблема медного всадника, как совмещается в Пушкине, Безграничное преклонение перед Петром, с не менее безграничным состраданием к Евгению, ни одному из них он не отдает предпочтение. Впрочем, с какой точки зрения взглянуть на это? Хотя претензии Евгения, адресованные Петру, имеют все основания, тем не менее, дело Петра начисто отметает их. В то время как Петр прав в своем деле, Евгений прав лишь в том, что дело Петра не принесло ему лично, значит и всем истинного блага, даже более того, как-то и обездолило их. Занятый своим всемирно-историческим делом, Петр не имел даже права задуматься, как оно отразится на судьбе Евгения и ему подобных, вообще на чьей бы то ни было судьбе. Таков уж закон истории. творящий ее обязан думать лишь о том, истинно ли служит ей. Потому счеты Евгения с Петром оборачиваются лишь счетами с неприложными законами исторического творчества. Кажется, и Евгений прозревает это, когда говорит о Петре, что тот строитель чудотворный. Он вовсе не иронически, а всерьез говорит об этом. Какая там фабула в «Медном всаднике»? Разве есть место фабули, где суть вся в восторженном и страдальческом вопле всеобъемлющей человеческой души, вместившей в себя душу Петра, растворившуюся в могущественной воле преобразователя, и душу Евгения, надеявшегося создать свой мирок в кипящем котле преобразования мира, основанных на расчетах разума, пускай и самых вдохновенных. Может быть, нигде так не раскрывается глубина пушкинского трагизма, как в отношении Пушкина к Петру, а между тем его самого сравнивали именно с Петром. Мне не представляется это сопоставление однозначным. Тогда как Петр занят лишь преобразованием русского государства, стремясь перестроить его по образцам европейских государств, Пушкин в принципе... Одобряя эти преобразования, произносит и свой суд над ними с точки зрения того, насколько они соответствуют интересам всех слоев населения России. И потому в истории как своего отечества, так и других стран и народов он анализирует самые различные способы государственных переустройств, стараясь найти такие, которые сочетались бы и с принципом милосердия к народу, а не только с принципами прогресса. В результате, наряду с «Медным всадником» у Пушкина появляются и другие замыслы художественных произведений на исторические сюжеты, в каком-то отношении и противоположные «Медному всаднику». «Капитанская дочка» в художественном построении явно ориентирована на русский фольклор, на легенды и сказки. В центре повести образ Пугачева, сразу и схожего с Радищевым, и глубоко отличного от Радищева. Оба делают ставку более на чудо, чем на реальные шансы, и в этом отношении противостоят Петру Первому, хотя и по-разному. Между тем, как Радищев буквально один и, если на что и полагается, так только на личный подвиг, Пугачев тесно связан с массой, именует себя мужицким царем. Однако более полагается на чудо, чем на расчет. А разве нет удачи удал ему? Разве в старину Гришка отрепьев не царствовал? Буду продолжать, как начал. Как знать, вось и удастся. Самый облик Пугачева воссоздан приемами и красками, характерными для легенд и сказок. Между ими На белом коне ехал человек в красном кафтане с обнаженной саблею в руке. Это был сам Пугачев. Попав в лагерь Пугачева, Гринев чувствует, что все, что случается с ним, похоже на то, как это происходит в легенде или сказке. Я не мог не удивиться странному стечению обстоятельств. Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба, и который по странному стечению обстоятельств таинственно был связан со мной. Нагнетанием такого рода картин, характеристик душевных состояний, оговорок и поговорок, Пушкин отнюдь не уходит в сторону от углубления в исторический процесс. Он только видит его в свете народных преданий, тем самым выставляя народ по его собственному представлению в качестве одной из главных сил, управляющих всем происходящим на этом свете. Наличие элементов сказки и легенды в «Капитанской дочке» дает пронзительное представление вообще об историческом процессе, а не только освещает одну из замечательнейших эпох в русской истории. Но было бы тяжким заблуждением воспринимать капитанскую дочку как противовес медному всаднику. А, впрочем, все-таки противовес. Но не в смысле замены одной точки зрения другой, а возможности совмещения их. Хотя медный всадник воплощает идею реформы, однако не мирной, а насильственной, Пушкин принимает ее не вообще. Не в принципе, а только как правомерную, лишь в известных обстоятельствах. В принципе же он против катаклизмов в общественно-историческом развитии, как утверждает он устами Гринева, лучшие и прочнейшие изменения – суть те, которые происходят от улучшения нравов без всяких насильственных потрясений капитанской дочке Пушкин отдает предпочтение реформе перед революцией. В «Медном всаднике» признает плодотворность насильственных перемен в общественном развитии. Пушкин колеблется в своем отношении к одному и другому способу общественно-исторических перемен. Широко известные слова Пушкина, хоть и произнесенные Гриневым, «Не приведи Бог видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный» не означают категорического отклонения революционных переворотов, как и безоговорочного признания постепенного и мирного общественного преобразования общества путем реформ. В статье «Путешествие из Москвы в Петербург» Пушкин приводит рассказ Радищева, а некоем «Некто», который, не найдя себе счастья в столице, удалился из нее и, купив небольшую деревеньку, дабы здесь, применяя особые способы управления крестьянами и самому разбогатеть, и крестьян сделать довольными и счастливыми. Начал он с того, что лишил крестьян всякой личной собственности, отнял у них всякую самостоятельность, подчинив их целиком произволу для того поставленных урядников. И представьте, таким способом добился цели, земледелие его оказалось в цветущем состоянии. Оборвав на этом эпизод, описанный Радищевым, Пушкин переходит к аналогичному эпизоду, свидетелем которого был он сам. В молодости он был знаком с помещиком, подобным Родищевскому, воспоминания о котором он и вставляет в раму поистине всемирного исторического опыта. Этот помещик был род маленького Людовика XI. Он был тиран, но тиран по системе и по убеждению, с целью, к которой двигался он с силою души необыкновенной и с презрением к человечеству, которого не думал и скрывать. Сделавшись помещиком двух тысяч душ, он нашел своих крестьян, как говорится, избалованными, слабым и беспечным своим предшественникам. Первым старанием его было общее и совершенное разорение. Он немедленно приступил к совершению своего предположения и в три года привел крестьян в жестокое положение. Крестьянин не имел никакой собственности. Он пахал барскую сахою, запряженной барскую клячью, скот его был весь продан. Он садился за спартанскую трапезу на барском дворе. Дома не имел он ни штей, ни хлеба. Одежда, обувь выдавалась ему от господина. Словом, статья родищего кажется картиной хозяйства моего помещика. Как бы вы думали? Мучитель имел виды филантропические. Приучив своих крестьян к нужде, терпению и труду, он думал постепенно их обогатить, возвратить им собственность, даровать им права. Судьба не позволила ему исполнить его предначертания. Он был убит своими крестьянами во время пожара. Характеристика, данная Пушкиным помещику, который был род маленького Людовика XI, без всяких натяжек ложится на Петра I. Подобно Петру, презиравшему человечество, может быть, более чем Наполеон, он двигался к своей цели с силой души необыкновенной и с презрением к человечеству, которого не думал искрывать, Лишил крестьян какого-либо личного начала, как бы приравняв к орудиям, ни воли, ни побуждения не имеющим. Уподобляя помещика Петру, Пушкин пишет, что как у того, так и у другого имелись виды филантропические. Создавая образ помещика, напоминавшего Людовика XI Пушкин, разумеется, метил не во французского короля столь отдаленного времени, но в Петра Великого. И тут не может быть никаких сомнений. Людовик XI вошел в историю Франции как одержимый утвердитель централизованной власти с целью расширения территории своей страны в интересах ее безопасности и могущества, одновременно и как покровитель ремёсел, Словом, общие черты Людовика XI вполне аналогичны общим чертам Петра I. Но если это так, в чем нет сомнения, то сопоставление помещика, соединившего в себе тирана и филантропа, реформаторские начинания которого так печально окончились для него, Сделано Пушкиным с намеком на то, что и исход дела Петра мог бы окончиться катастрофически. Таким образом, в «Капитанской дочке» исторический процесс повернут в совершенно ином ракурсе, нежели в «Медном всаднике», но не противопоставлен ему как более правомерный, а дан лишь как имеющий под собой равнозначное основание. Как сказано, Петр в своих деяниях целиком полагается на расчет. Пугачев связывает надежды преимущественно с чудом. Отсюда Петр, как герой «Медного всадника», абсолютно исключает из своей политики акты милосердия. Между тем Пугачев придает исключительное значение милосердию. Правда, в Полтаве Пушкин рисует Петра как незлобивого властителя, однако для него незлобивость – не более чем чувство жалости и сострадания победителя к побежденным. Вследствие этого, исторический процесс в целом выставляется Пушкиным под разными углами зрения, совмещая в себе самые различные ракурсы, а корни этого – в самой человеческой природе. Ибо хотя люди и творят историю, но нередко вопреки своим намерениям, а то и с худыми намерениями, беда исторического процесса как творчества в том, что в противоположность художественному творчеству оно не знает черновиков, всякое историческое деяние необратимо. И потому в своих общественно-исторических деяниях люди оказываются столь же зависимыми от истории, сколь и она от них. Беря историю в ее целокупности, мы приходим к выводу, что в ней, как в творческой силе, заложена возможность творить и зло, а не только добро. Так возникает проблема мирового зла проходящая сквозь все творчество Пушкина. С особой остротой она поставлена в «Медном всаднике» и «Капитанской дочке», в маленьких трагедиях, таких, в первую очередь, как «Моцарт» и «Сальери», «Скупой рыцарь» и «Пир во время чумы», также и во множестве стихотворений, таких как «Анчар», «Утопленник», «Не дай мне Бог сойти с ума», «Бесы» и так далее.